В результате из 90 человек натурного класса окончил его по живописи только один. Все остальные оставлены были на второй год. Из-за всего этого многие утратили веру в свои силы в школу и ушли из неё. Я тоже взял свои документы и вышел из школы, намереваясь учиться сам, как учился до школы. и в будущем уехать за границу в ателье какого-либо известного французского мастера. Но сейчас же потребовались средства для существования, а их-то у меня и не было. Ученические выставки, где я зарабатывал от продажи своих вещей, для меня были теперь закрыты. Заказов и уроков ниоткуда я не получал. Как быть? В это время товарищество передвижников посылало по городам, не посещаемым их очередной выставкой, другую, параллельную, и искало для этой выставки заведующего. Я предложил свои услуги. Меня манило войти в среду художников и в поездке по городам России повидать свет и собрать материал для своей работы. Кроме того, заведование выставкой давало бы мне и материальную возможность к существованию и работе. По этому поводу мне снова пришлось прийти к своему бывшему учителю, которого я давно не видал. Касаткин был членом правления товарищества и требовалось его согласие на мою поездку. Николай Алексеевич жил тогда на своей даче в Останкине. Он повел меня на плоскую крышу мастерской. Выслушав мое желание ехать с выставкой, он задумался и проговорил. «Зачем вы это делаете? Роете для себя яму? Ваша дорога в Париж!» У Касаткина было свободное время, он много говорил об искусстве, о том, что я встречу в провинции, сожалел, что я много утеряю за свою поездку, не работая систематически. В его словах было много теплоты и участия, чего я раньше у него не замечал. Но он не знал, что даже для поездки только за Москву, на этюды, чтобы собрать деньги на трамвай и закуску на работе, я должен был не обедать два дня. О поездке в Париж сейчас у меня не могло быть и мысли. Все же я обещал ему, что при первой возможности брошу выставку и поеду учиться за границу. «Смотрите, от вас я жду этого», — сказал на прощание Николай Алексеевич. Поехал я в Ярославль. и оттуда по многим городам России много повидал из тогдашней русской жизни, но больше утерял в смысле живописной техники. Работать в условиях походной жизни при заботе о выставке не пришлось, я почувствовал, что за год своего путешествия отстал от работы по искусству, и мне придется во многом снова начинать с начала». Отрадным было для меня то, что я вошел в круг передвижников, познакомился почти со всеми тогдашними знаменитостями и встретил с их стороны необычайно чуткое товарищеское ко мне отношение. Я тогда не видал ни одного темного пятнышка в среде товарищества, и мир его казался мне очаровательным. Кроме того, я сделал во время поездки сбережения и побывал за границей где с м о т р е л много музеев и выставок и пожил среди прекрасной природы. Знакомство с лучшими произведениями наших художников на выставке и с работами больших мастеров за границей дало мне большее понимание живописи, расширило мой кругозор в искусстве.